Глава десятая Даша не смогла устоять на месте. Она побежала к окну и выглянула во двор. Машина Виктора стояла у подъезда. На пассажирском сиденье кто-то сидел. Виктор вышел, сел на водительское место, захлопнул дверь. Даша ждала, но машина не трогалась с места. Потом ей показалось, что Виктор смотрит снизу на ее окна. Хотя вечерело, и машина стояла не очень удобно, но, может, и правда смотрел. Даша отпрянула от окна. Она была взбудоражена. Ей казалось, от переполнявших эмоций ее в любой момент на части разорвет. Спасением стала Нютка. Даша быстро написала ей сообщение, что кошка уже дома и ждет знакомства. И спустя две минуты прибежали Нютка и Лера. Начались сюсюканье и причитания. Переноску принесли в комнату и открыли. Правда, кошка сразу сбежала и спряталась под диван. Но обе девочки сели на пол стали уговаривать ее выйти. Приманивали всякими вкусностями, обещали погладить. Заглядывали под диван. В общем, не оставляли в покое. Даша отвлеклась. Когда она в следующий раз выглянула в окно, примерно минут через пятнадцать, машины Виктора уже не было, как и его самого. «И это хорошо», – убеждала себя Даша. «Она только-только как-то устроила свою жизнь. Только начала привыкать к одиночеству, рассчитывать на свои силы. И что?» И снова все отдать на откуп мужчине? Как назло, еще поговорить было не с кем. Ничего не случилось такого важного, чтобы звонить тетя светиль Наташе. Просто перенервничала. Нет, рассказывать не стоит. Этим только душу самой себе лишний раз бередить. Но все же жаль, что и поболтать не с кем. Хотя бы о чем-нибудь другом. Просто отвлечься. Наверное, стоит завести себе еще пару подружек по соседству, раз уж мужика нет. Даша рассмеялась. Весь вечер она чувствовала себя, как какая-то неуравновешенная истеричка. То смеялась, то язвила, то скучала. В общем, она была рада, что завтра вернется Наташа. Она поможет отвлечься. Но завтра настало и отвлекло совсем другим делом. Дашину квартиру стали заливать сверху. Она проснулась, пошла ставить чайник. И с порога кухни увидела на потолке огромное серое пятно, из которого уже капала вода. Конечно, первым делом она накинула халат и побежала наверх. Там жила старушка. Поэтому Даша первым делом подумала, что то стало плохо. Она стучала и звонила, но дверь никто не открыл. Выглянул соседка, спросил, что случилось. Выслушала. Сказал, что за бабкой теперь никто не присматривает. И просто закрыл дверь. Как будто происходящее ее больше не волновало. Даша осталась стоять на площадке в полной растерянности. Надо же, она ведь думала, что уже полностью взрослая и самостоятельная. А выходит, что после Левы всеми бытовыми вопросами занималась теть Света. И даже Наташка. Потому что сейчас Даша думала, что единственный выход – звонить им. Но нет, какой смысл? Что они сделают из города? Нет, надо наконец решать свои проблемы самостоятельно. И между прочим, мимоходом отметила Даша, если бы Виктор был в городе, она бы и ему позвонил, не удержалась. Тоже мне, самостоятельная. Ну ладно, сейчас не до того. Никого нет, надо разбираться самой. И Даша начала разбираться. Первым делом она звонила в Жек, но трубку никто не взял, праздники. Хотя, наверное, кто-то должен был дежурить. Надо сходить, проверить лично. Потом она побежала в соседний подъезд, в квартиру, кухня которая была прямо за стеной ее кухни, чтобы узнать, как дела обстоят там. Там тоже был потоп. Когда Даша забрабанила в дверь, хозяева квартиры только проснулись. Открыли, выслушали ее рассказ и сразу пошли проверять кухню. А там уже вода по стене льется. Хозяин был не трезв, да его жена тоже пошатывалась. А еще у них были гости, и все они немедленно сели за стол, который у них, похоже, с Нового года не убирали, чтобы обдумать, что же делать дальше. В общем, помощи от них не было. Даш вернулась домой и позвонила в полицию. Ей что-то долго говорили объясняли, но в общем ничем помочь не смогли. Скорую звонить смысла не было, даже если бабке плохо, она с закрытой дверью. У бабки были родственники, но они жили далеко и связь не поддерживали. В общем, Даша собралась и побежала в Жек. Где вот чудо нашего дежурного сантехника? И даже почти трезвого. Вдвоем они вернулись в дом. У Даши уже текло с потолка. Соседи похмелились и вместе с гостями приперлись в подъезд и тоже стали клатить бабки в дверь. Сантехник сказал, что надо вызвать слесаря, чтобы тот срезал замки. Платить за них придется тому, кто вызовет, да еще в случае чего отвечать за имущество в квартире. Желающих на это подписываться, понятное дело, не было. Даши казалось, это какой-то бредовый сон. Никто ничего не мог сделать, никто ни за что не отвечал. Все говорили, выходные. А на вопрос, что ей делать, ведь с потолка течет, просто пожимали плечами. Наверное, она решила бы вызвать слесаря и заплатить за вскрытие замка. Другого выхода даже не видела. Тем более там бабка, которой может быть плохо. Но тут бабка открыла дверь. Сама. Все кучи валились в ее квартиру. Внутри стоял ужасный запах мочи. Был полный беспорядок. Весь коридор и все комнаты завалены каким-то хламом. Вода на кухне была открыта, кран перевернут так, что она хлестала мимо раковины на кухонный стол и просто текла вниз. Тогда и выяснила, что бабка в глубокой деменции. Просто включила воду и забыла. И странно, почему этого не случилось раньше. Как же повезло, что в доме не было газа. Даша поняла, что проблема ни разу не решена. Вода, может, течь и перестала, но бабка-то никуда не делась. Что мешает ей включать воду каждый час? Все разошлись, а Даша... Стащила у бабки ключ от квартиры. Пошла и сделала себе копию. Сказала, что принесет продукты из магазина. Вернула ключи, заодно принесла бабке молока и хлеба. Готовить, так как выяснилось, уже не могла. Кухня была завалена пустыми упаковками от сухого печенья и который которые та в воде и ела. Даша вернулась к себе и заварила крепкий кофе. Тут из города вернулась Наташа. Конечно, Даша сразу же рассказала про потопы и про то, в каком состоянии соседка. Месяц назад умерла Антонина Сергеевна из соседнего дома. Она десять лет назад эту бабку взяла на содержание за квартиру. «Ну, знаешь, досматриваешь человека, а тебе квартира после его смерти переходит», – рассказала Наташа. «Ничего себе! Десять лет?» «Да, пережила, в общем, бабка Антонина Сергеевну. А у той дети в городе». Квартира и эта бабка им не нужна. Бабка и своим детям не нужна. Еще десять лет назад они ее бросили. Как вся эта канитель с квартиры началась. А что же делать? Наташа вздохнула. Только в опеку тем. Может, они ее пристроят в какой-то дом престарелых. За ней нужен уход. Кто за ней будет ухаживать? Не знаю, может, за квартиру кто согласится, сказала Даша. Может быть. Ты согласишься? Ну, нет. Даша быстро покачала головой. Я эту бабку первый раз в жизни вижу. Мне ее жаль, конечно, но у меня и своих забот хватает. Тем более, что она всех нас может пережить. Наташа улыбнулась. А что же тогда делать? Ну, ждем, как рабочие дни начнутся и в опеку обратимся. Что еще делать? А пока хотя бы кормить надо, чтобы с голоду не померла. На следующее утро, правда, им повезло. Бабке стало плохо, ее забрали в больницу. Даша и Наташа говорили с врачом скорой помощи. Тот сказал, что в больнице соседка пробудет примерно неделю, а потом ее вернут домой. Решать вопросы с деменцией не их задача, и посоветовать он может только найти родственников, чтобы те позаботились о своей матери. Конечно, даже Наташа нашли телефон родственников соседки и позвонили, но там их особо никто слушать не стал. Сказали, что это не их дело, и бросили трубку. Через пару дней все это подзабылось. До начала рабочей недели оставался всего один день. Даша выдохнула. «Скоро начнется новая гонка. Поиск работы, решение, что делать с бабкой. Ну, и этого для начала хватит. Есть чем заняться». Даша вдруг поняла, что перестала чувствовать себя счастливой, как чувствовал недавно, например, в новогоднюю ночь. Да, проблемы были, но она перестала быть счастливой не потому, что нет работы. Просто после Нового года она осталась одна. И ей не хватало родного человека, И речь не о Наташе, та, конечно, всегда была рядом, и не о Нютке. Хотела, чтобы рядом был свой особенный человек, но снова рисковать нет уж. Вот и разберется с работой, встанет крепко на ноги, там уже будет решать вопросы со своей личной жизнью. И опять же Нютка, теперь нужно ее мнение учитывать. Вот с таким настроем даже принялась готовить обед. Завтра. Завтра она с головой погрузится в решение текущих проблем, и у нее не останется времени думать непонятно о чем и мечтать о недопустимом. Не сейчас. Она споро шинковала капусту, представляя на месте кочина все неприятности, которые ее окружили. Так их. Раздался звонок в дверь. «Нютка, открой!» — крикнула Даша, у которой были заняты руки. Тем более Наташа всегда стучала, а звонили только подружки-дочери. «Хорошо!» Раздался шум, и вдруг из коридора раздались безумные вопли. «Папа, папа приехал! Это ты, ура! Мама, папа приехал!» Нютка верещала, как резаная. Даша бросила готовку и вышел в коридор. Там, в коридоре, действительно стоял Лева, В накинутой куртке со свежей стрижкой, улыбковая и хитрый прищур, который Даша когда-то очень любила. «Привет, Дашка", Он бы дернулся в ее сторону. Но вовремя остановился. Поднял нютку и крепко обнял, болтая ее из стороны в сторону. «Привет. Ты откуда здесь?» – спросила Даша. «Гость к вам приехал. К дочери». Он схватил нютку за нос. «Могу я к дочери в гость приехать?» «Можешь». Даша хотела уточнить, что может, но надо предупреждать заранее, чтобы всем было удобно, а не только ему. Но при нюдке не стал выяснить отношения. Потом поговорят, без свидетелей. Леу приехал с небольшой сумкой, где лежали его вещи, и еще принес два больших пакета с продуктами. Разулся, в вещи, продукты. В общем, вел себя, будто он находился в собственной квартире. Он тут хозяин, царь бог. Потом он выпил чаю. Нютка от не отлепала и выглядела совершенно счастливой. Потом они оделись и пошли на улицу, гулять. Даша смогла вздохнуть спокойно. И сразу отправилась к Наташе. Больше-то некому. Там она с круглыми глазами села на кухне за стол и не сразу смогла рассказать, что случилось. Честно говоря, Даша и сама не могла понять, что происходит. Почему? Как-то глупо все. Приехал Лева, без предупреждения. Привез продукты и всякие деликатесы, и игрушки, нютки, и вещи. Сказал на несколько дней погостить и пообщаться с дочерью. Спросил, не надо ли чего купить. «Так-так-так...» Наташа горько вздохнула, вскочила и нервно откинул волосы за спину. Значит, приехал. Да, и что думаешь, о чем? Чего он приехал? Даша пожал плечами. По дочери соскучился. В новогодние праздники? А новые его где? Не знаю, я не спросила. Он хочет тебя вернуть, вдруг сказала Наташа. Да ладно тебе. Даша не поверила. Зачем это ему? «Не знаю, но определенно он приехал не к дочери». «Ты выдумываешь». Даша покачала головой, она в это не верила. «Ну смотри, ночью придет к тебе и будет в как соскучился. Будет приставать, а ты одна. Не закричи, чтобы нютку не напугать». «А он не отстанет. Надеюсь, ты этого хочешь». Даша вдруг представила это все и вздрогнула. «Она, конечно, закричит, если надо будет, и выставить его не постесняется» но не хотела, чтобы дочь это все видела. Даша потерла веки, потому что глаза вдруг заболели, и спросила. «Наташ, а можно я у тебя переночую? Вообще, пока он не уедет, у тебя буду ночевать». «Боишься?» «Не хочу просто всех этих разборок». Поморщилась Даша. «Можно, конечно. Скажи, что я одна боюсь». «Ничего я не буду ему говорить. Это не его дело». Наташа слушала. Кивала и молчала. Вечером Даша накормила дочь Леву ужином и сказала, что уходит к Наташе. Она накинула теплую кофту, волосы собрала и закрепила резинкой. Зачем? Лёва недовольно нахмурился. Зачем? спокойно ответила Даша. Я что, должна отчитываться? Нютка не одна с тобой. Я могу идти куда хочу. Ладно, ладно, не заводись. Телефон мой у тебя есть. Квартира, где я буду, на одной площадке с этой. «Не пропадете?» «Ну, может, ты останешься? Поговорим, когда Нютка заснет. Мы давно не виделись». Масляный взгляд. Даша даже отшатнулась. «Не может быть, чтобы он вернулся к ней. Наверное, просто хочет заодно о женщину погреться. Почему нет? Они вместе жили, много лет друг с, друг с другом спали. Что тут такого?» «Так ведь он думает». Даша, конечно, не могла стопроцентно сказать, что и как там себе думает Лева. Но что он не против с ней сейчас переспать, это она точно знала. Нет. Даша убедила, что Нютка в комнате, и тихо добавила. «Не знаю, зачем ты приехал. Надеюсь, и правда соскучился по дочери. Но я сразу тебе говорю, у нас ничего не будет». «Не так, ты просто забыть 10 лет жизни». И сказал главное таким укоризненным тоном, будто это она виновата, что надо забыть 10 лет своей жизни. «Слушай». Я не хочу снова всех этих разговоров нервотрепки. Все закончено, все позади. Общайся с Нюткой, а мы с тобой в нейтральных отношениях. Ты, кстати, надолго? На недельку. На работу же завтра. Отпуск у меня. А где твоя новая подружка? Лева посмотрел тяжелым взглядом, а потом улыбнулся. Ревнуешь? Да я просто не понимаю, почему ты тут один. Ты же к ней ушел. Сейчас праздники, почему ты тут? Даша думал, он не ответит, но тот нахмурился и сказал. "Поссорились мы с ней. Много чего хочет». «Ну, все понятно. А Даша из тех, кто хочет мало. Делает все, а взамен ничего не просит. Она очень удобная. Короче, ты знаешь, где я». Даша покачал головой и ушла. Следующие два дня прошли очень неловко. Было неудобно в квартире, где Лева чувствовал себя вольготно. И ему ничего нельзя было сказать, потому что Нютка кого не поняла. Даша просила его, когда дочь не слышала, чтобы он не забывал, что в гостях. Но тот просьбу игнорировал. Вещи бросал куда ему удобно. Оставлял немытую посуду, будто Даша нанималась ему прислуживать. Даша пытался заказывать, что приготовить. Но Даша пропускал мимо ушей и готовила только то, что хотела. И только потому, что нужно было кормить дочь. А через два дня вдруг началось новое испытание. Нютка сказала, что хочет вернуться в город и жить с папой вначале даша жутко перепугалась неужели лева приехал чтобы забрать у нее дочь что вся эта история нужна только чтобы нютка с ним жила но потом нютка добавил что даша тоже поедет и вообще у них будет все как раньше она хочет чтобы все было как раньше говорил о переезде нютка так будто этот вопрос решенный а когда даша попыталась ей объяснить что никакого переезда не будет вдруг разрыдалась и убежала в комнату а лева который все это слушал сказал «Зачем ты расстраиваешь ребенка?» То есть опять вышло, что это не он их бросил и тем самым расстроил дочь. И это, оказывается, снова Даша придуривается. Ребенка расстраивает. Бездушная тварь. «Даже не хочу с тобой на эту тему говорить». Даша ушла ночевать к Наташе раньше прежнего, еще до ужина. Таня расспрашивала, только хмурилась так странно, будто ей что-то мешало, и смотрела долгими взглядами. Но Даша хватало разборок дома. И вообще она думала, что надо потерпеть еще немного. Два-три дня, и Лёва наконец уедет. И все решится само собой. И вот на следующий день, сразу после обеда, Нютка пошла на день рождения подружки в соседний подъезд. А Даша и Лёва остались одни. Даша сидела за ноутбуком и рассматривала вакансии. Она и без того потратила зря время. Нужно было начинать работать, нечего тянуть. А то ждет то одного, то другого. Так дела никогда не закончатся. Работать! Надо работать и зарабатывать. Правда, Лева вдруг перевел ей 50 тысяч вместо 25. А когда Даша спросил, что это, алименты за два месяца, тот ответил: Это типа тебе, купи себе что-нибудь, платье там или духи. Даша и не собиралась отказываться. Она считала, Лева ей должен гораздо больше половину своего имущества, которое записывал на себя, пользуясь ее доверчивостью и слепой любовью. Где-то глубоко в душе, хотя это нехорошо, Даша надеялся, что новая девушка Левы, ну или какая-нибудь из следующих его девиц, вернет ему с все, что тот заслужил, и тоже хорошенько будет на деньги. И ей даже жалко его не будет. И вот Нютка ушла. Даша собиралась спокойно поискать вакансии, как в комнату вошел Лёва. Обычно он сидел во второй, с Нюткой, или на кухне. А оттуда вдруг припёрся. «Даш, нам нужно поговорить». «О чем?» – машинально спросила Таня, отрывая взгляд от экрана. «О нас». «То есть о нас?» «Не вижу смысла говорить о том, чего нет». Да, ты этот ноут». Лева сел напротив и попытался закрыть крышку ноутбука. Даша нахмурилась и оттолкнула его руки. «Не трогай. Ты можешь на меня смотреть? Давай поговорим». «Ну, давай». Даша сложила руки на груди и уставилась на Леву тяжелым взглядом. Подумать только. Он ведь совсем чужой человек. Вот совершенно чужой». Удивительно, как так получается. Живете вместе десять лет. Каждую ночь в одной кровати спите. Общих детей рожаете. А тут всего за несколько месяцев совершенно отвекаешь. «Послушай, Дэшин, я хочу, чтобы вы вернулись. Давай начнем сначала».